Знакомое до мельчайших подробностей лицо Веды Конг вдруг поразило Эрго Нуора своим сходством с низой. Такое же узкое, широко расставленными глазами и высоким лбом, с длинными бровями в разлет, с тем же выражением нежной усмешки у крупного рта. Даже носы, у обеих чуть вздернутые, мягко закругленные и удлиненные, были похожи точно у сестер,